Глава 27 седьмая. «С нами все будет в порядке», — пообещала Эрика, глядя детям в глаза. Сначала маленькой Би, затем Ронну. Рон был старше. Через несколько лет он станет достаточно взрослым для самостоятельной жизни, но прямо сейчас оба ребенка выглядели как испуганные младенцы, которым нужно родительское утешение. Сидящая с ними в телеге Нигилка только фыркнула. «Ну да», — оскалилась она. «В полном порядке». Она, как и все остальные, была в маске, но по рукам Эрика поняла, что женщина принадлежала к Рассе Трандашан. Длинные по сравнению с туловищем конечности, серая чешуйчатая кожа блестит на солнце, на пальцах белые изогнутые когти. Ее маску от алба подбородка расчерчивала зазубренная синяя линия. Налетчица была вооружена винтовкой, которую держала в руках, бластером, покоящимся в кобуре, и одной галактике ведомо чем еще. Эрика и ее семья не смогут одолеть эту женщину, даже если всем четверым удастся высвободиться из пластиковых наручников, сковавших их руки за спиной. Они всего лишь семья из двух шахтеров и двух детей, к тому же Отто едва был в сознании. Когда Нигилы, наконец, выкурили своих жертв из укрытия, глава семейства получил жуткий удар по голове. Нет. «Ничего с ними не будет в порядке, но таких вещей своим детям не говорят». «Наберитесь храбрости», — попросила Эрика. Они мчались по грунтовой дороге, петляющей между двумя грядами холмов. Слева железо, справа магнетит. Именно из-за генерируемого этими породами магнитного поля над этой частью Эльфроны не летали корабли, а пленники до сих пор не оказались на борту уносящегося в космос звездолета Нигилов. Лишившись спидера, налетчики решили добавить к списку своих преступлений скотократства и угнали из стада блайтов 5 стальцев. Двух зверей похитителей запрягли в репульсорную телегу, в которой сейчас и ехала вся семья. Остальные трое трусили рядом, на каждом из пятерки скакунов восседала панигилу. Эрика с презрением отметила, что бандиты были неважными наездниками. Они скрючились в седлах, неправильно распределяя вес. Всадники то и дело пинали животных пятками и хлопали их по бедрам, пытаясь заставить бежать резвее. Им было совершенно невдомек, что стальцы смогут скакать вдвое быстрее, стоит только правильно сесть. Но Эрика не собиралась давать подсказки. Чем медленнее они двигались, тем лучше. Ведь если кто-то спешит за ними, то чем позже нигилы доберутся до своего корабля, тем выше шансы, что неизвестные спасители успеют вовремя. Первым погоню заметил Ронн. Он сидел лицом назад, а потому прекрасно видел все, что происходило с той стороны. Сын аккуратно пихнул Эрику ногой. Три коротких тычка. Явно не случайность, а сигнал. Она посмотрела на Ронна и одними губами прошептала «Что?». Сын не шелохнулся, лишь скользнул взглядом куда-то в сторону, за спину матери, а потом вновь посмотрел ей в глаза. Затем мальчик снова покосился ей за спину, в ту сторону, откуда они ехали, и снова уставился на Эрику. Рон прильнул к сестре и громко сказал, «Не плачь, Би, эта тупая ящерица тебя не обидит». И тут же заработал себе пинок от трандашанской стражницы. Он стойко перенес удар, не проронив ни звука, зато Эрика смогла на мгновение обернуться и посмотреть назад, где в отдалении увидела то, что перед этим заметил Рон. Искры. Не то чтобы рядом, но и не так уж далеко». После этого Эрика при каждом удобном случае оглядывалась назад, и с каждым разом их преследователи становились все ближе. Точно такие же искры высекали их собственные скакуны всякий раз, когда их копыта соприкасались с металлической породой. Табуны бегущих в ночи диких стальцев были одним из чудес эльфронской природы. А еще животные издавали громкие звуки, резкий частый звон, чем помогали скрыть аналогичный топот копыт преследователей. «Трое», — подумала она. Эрика не могла разобрать деталей, но ей показалось, что едущих бок о бок преследователей было именно столько. Похоже, пока что погоню заметили только они с сыном. Охранница Трандашанка не спускала глаз с пленников, а остальные нигилы, разумеется, смотрели только вперед. Они отчаянно цеплялись за жизнь, пытаясь не вывалиться из сёдел. Эрика вопросительно взглянула на Ронна. И он одними глазами, как смог, изобразил аналог пожатия плечами. Он тоже не знал, кто едет по их следу. Не стоило забывать, что сыну так и не удалось вызвать помощь из надежды Огдена. Может, сотрудники службы правопорядка все-таки нашли в себе силы побороть страх и отправили команду им на выручку. Но тогда они ехали бы в спидере, а не верхом. Что-то тут не вязалось, но погоня дарила хоть какой-то лучик надежды, которой сейчас, ой, как не хватало. Эрика рискнула еще разок украдкой обернуться, просто чтобы удостовериться, что преследователи догоняют, но на этот раз удача ей изменила. Охранница заметила ее взгляд и тоже посмотрела назад. Она тут же заметила погоню. Теперь ее было просто невозможно проглядеть. Искры летели во все стороны, словно преследовавшие их всадники скакали по дороге из пламени. Трандашанка поднялась на ноги и окликнула остальных членов своей шайки. «Проблемы!» «За нами хвост! Причем быстро нагоняет, судя по всему, трое!» А затем Отто, который, как оказалось, только притворялся, что потерял сознание, а сам затаился в ожидании подходящего момента, трижды резко щелкнул языком по небу. Едва услышав этот громкий звук, пятеро хорошо обученных и выписанных ее мужем стальцев все поняли и сразу же исполнили его команду. Скакуны мгновенно остановились. Их дюрасплавовые копыта сцепились с поверхностью с помощью органомагнитного поля, позволяющего зверям забираться даже на самые отвесные склоны Эльфронских гор. Сейчас же маневр всего лишь разом погасил всю скорость. Скорость, но не инерцию. Нигилы вылетели из сёдел и понеслись вперед. Их охранницу внезапная остановка тоже застала в самом невыгодном положении – Женщина не нетвердо стояла на ногах на быстро движущейся телеге. Она взмыла в воздух и устремилась вперед, словно ею выстрелили из ее же собственной винтовки. В следующий миг раздался тяжелый звук, нечто среднее между щелчком и глухим ударом, такой обычно издает твердый предмет, столкнувшийся с чем-то еще более твердым. Эрика не увидела, как это произошло, потому что ее вместе с остальными членами семьи вдавило в передний борт репульсорной телеги. Потом эта куча мала из тел и конечностей еще аукнется синяками. Зато Эрика была уверена, что теперь точно знает, с каким звуком раскалывается череп Трандашанина при ударе от твердой железняк. Ну и по делам. «Все целы», — поинтересовалась она. «Я в порядке», — ответила Би, храбрая малышка. «Повредил руку, но ничего серьезного», — сообщил Рон. «Простите, что не предупредил», — извинился Отто, выбираясь из свалки. «Ничего бы не получилось, не застанье их врасплох. А теперь попробуйте повторить за мной». Он перекатился на спину, затем притянул ноги к груди и как можно дальше вытянул скованные руки, пытаясь просунуть их под ногами, чтобы появилась хоть какая-то возможность ими воспользоваться. Эрика приготовилась проделать те же телодвижения. Если они смогут высвободить руки, может у них появится возможность спастись или хотя бы убежать. В затылок Отто впечатался приклад винтовки. Глаза отца семейства остекленели и закатились, после чего он рухнул на дно повозки. Он был жив, но Эрика боялась даже предположить, что останется с ее мужем после такого удара. Сомневаться не приходилось. В ближайшее время супруг не выкинет никаких новых фокусов. Прощаться с Нигилами было рано. Они слетели со стальцев, и некоторые довольно крепко приложились о землю, но они по-прежнему были здесь. «Живые, вооруженные и очень-очень злые». Тот, который огрел Отто прикладом, занес винтовку для нового удара, и Эрика поняла, что если первый и не отправил ее мужа на тот свет, то второй точно размозжит ему череп. Она метнулась вперед и накрыла мужа собой, пытаясь перехватить удар. «Нет!» — закричала она. Приклад винтовки угодил ей в бок, и Эрика свернулась в клубок от резкой и невыносимой боли. Но лучше уж достанется ей, чем Отто. «Пошла вон, иначе тоже сдохнешь!» — прорычал Нигил странным низким голосом. Кто-то снаружи телеги схватил нападавшего за плечи и оттащил прочь. Эрика все еще отчаянно пыталась сделать вдох, но слух ее не подводил. «Никого не убивай!» «Азария мертва! Она погибла!» «Азария!» — подумала Эрика. «Какое красивое имя!» «Эти тупые землерои уже перебили половину наших дент!» «Так вам и надо», — услышала она шепот Ронна. «Пора с ними поквитаться!» «А я говорю нет. Каждый труп лишит нас четверти добычи. Меня не волнуют наши потери. Каждый из нас теперь получит вдвое больше. Но мы потеряли еще и спидер а это пойдет нам в убыток. Так что у нас каждый кредит на счету. Нельзя их убивать. Ты всего лишь молния, а я туча». «Так что делай, что говорю!» Воцарилась долгая тишина, и Эрика поняла, что жизнь мужа, а может и всей семьи, зависит от того, сколько уважения эта молния испытывает к своей туче, чтобы не значили эти титулы. «Ладно», — наконец выплюнул первый Нигил, и Эрика услышала, как он уходит в прочь. Женщина медленно выдохнула. «Отто», — прошептала она, — «нет ответа». Эрика решила просто верить, что ее муж все еще жив. Она выбрала надежду вполне осознанно. В отдалении послышался звук. Стук копыт. Преследователи настигали. «Нужно избавиться от погони», — сообщила лидер Нигилов, или Туча, как она сама себя назвала, остатком своей команды. «Эго, Релл, поднимайтесь в холмы по обе стороны от дороги. Мы с Маком и надоедой поедем дальше к кораблю. Семью мы заберем с собой». «Так что тем гадам придется поехать этим же путем! Перебейте их!» Эрика услышала, что Нигилы готовы приступать, а затем телега дернулась и вновь двинулась с места, быстро набирая скорость. Но теперь пленников в повозке никто не охранял, и Эрика смогла проделать маневр, продемонстрированный ее мужем. Теперь ее руки были скованы не за спиной, а спереди. Первым делом Эрика нащупала пульс Отто, сильный и стабильный. Он потерял сознание, но, возможно, этим все и ограничилось. Проверив супруга, Эрика повернулась к детям. Коснувшись лица Би, она поцеловала дочку, после чего взяла ладони Рона в свои. «Вы оба такие сильные и смелые. Мы очень вами гордимся». «С папой все в порядке?» — спросила Би. «Не переживай, с ним все будет хорошо. Сохраняй спокойствие, и когда придет время, готовься в точности выполнять мои команды». «А пока что попытайся сделать, как я, и выставить руки перед собой. Ты маленький вертлявый червячок. Я знаю, ты справишься. Ты тоже, Рон». На ее глазах оба ребенка выполнили эту просьбу. «И что теперь?» — подумала она. У Эрики на руках были бессознательный муж и двое детей, которых нужно было как-то спасти, и... Она вспомнила о погоне. Возможно, помощь уже рядом. Женщина схватилась за борт повозки, подтянулась и посмотрела назад. Преследователи должны были оказаться уже близко. И так оно и было. Задержка, вызванная трюком Отто со стальцами, сделала свое дело. Отставание сократилось метров до 500 Теперь она могла их различить. Три фигуры, едут быстро, мастерски держатся в седле. Это были опытные наездники, не то что похитители. Эрике хотелось закричать, предупредить, что они едут прямиком в ловушку, Но она сомневалась, что преследователи смогут ее услышать, да и не стоило совершать никаких глупостей, которые могли навести Нигилов на мысль, что и три четверти добычи тоже неплохой улов. Затем что-то произошло. В руках у быстро скачущих за ними всадников расцвели три полоски света – золотая, синяя и зеленая. Тут-то Эрика и осознала, что происходит, и кто спешит им на выручку. Во имя света Выдохнула она. «Это же джедай!»